Глава третья. В дверь постучали. Паша пошел открывать. «Привет», — поздоровалась с ним визитерша. Он в ответ кивнул. «Ты как?» — Паша пожал плечами. «Войти можно?» Субботин посторонился. Галина переступила порог и тут же разулась. Сегодня она была в кроссовках. И размер их был не женским, сорок первым точно. «Я хотела прийти на похороны, но из-за работы не смогла», — сказала Галка. «Как суток освободилась сразу к тебе?» «Кем ты работаешь?» «Оператором котельной на водоканале». «Нравится?» «Платят хорошо, не сильно напрягают. Да, я довольна работой». «Ты снимаешь трешку. Это дорого». «Есть колымы?» «Работаю сутки через трое. Конечно, есть. Что мне делать в свободное время? На диване лежать?» «И чем промышляешь?» Слово мне не нравится. Извини, так кем подрабатываешь? А тебе не все равно? Нужно о чем-то говорить. Паша провел гостю в кухню и поставил чайник. С поминок остались пирожки, вкусные, сдобные, с курагой, яблоками. Их необходимо съесть, пока не уехал. Таксую. У тебя своя машина? Было несколько, я гонками занималась. Остальные разбила. При разводе они достались мужу. Древний, еще японский Паджерик и более или менее новый Лексус. И жаль мне именно старичка, я на нем кучу гонок по бездорожью выиграла. Но Паджерик был записан на мужа, и он из вредности забрал его себе. И что у тебя осталось? Волга. Обделил тебя муженек. Он так и думал, не знал, дурак, ценности моего олененка. Машина шикарнейшая, в ней все прекрасно». «Мой дед всю жизнь на газе проработал. Начинал разнорабочим, а на пенсию ушел заместителем технического директора. Волгу для него так прокачали, что она не ездит, летает. И если в ней что-то ломается, работяги с автозавода, что помнят деда, бесплатно мне все ремонтируют. Его друзья по гаражному кооперативу помогают доставать детали. Когда-то он им, сейчас они мне. Покатаешь? Да хоть сейчас, точнее минут через десять. Хочу чаю с пирожками». Он выставил их на стол и залил заварку кипятком, пока разговаривали. «Ты по межгороду не работаешь?» — спросил Паша. «Вип-такси только по городу». «Даже не бизнес, а вип». «А ты как думал? ГАЗ-22, 1969 года выпуска. Раритет». «Эх, а я хотел тебя нанять в качестве таксиста. В Москву мне надо, но на поезда все билеты распроданы, а летать я боюсь». Остается автобус, но не хочу. Готов отдать три с половиной тысячи за такси. Ха, тебя в обычном логане никто не повезет меньше, чем за семь. Какой кошмар, выдохнул Паша. Зря, выходит, он не купил билет повышенной комфортности за 4.300 на скоростной поезд. Значит, придется на проходящем добираться или на ненавистном автобусе. Но я могу по-приятельски тебе помочь. Заправишь, поедем. Субботин чуть не припрыгнул от радости, но вместо этого закивал. «Мой олененок жрет нормально, так что две тысячи точно выложить придется». «Не вопрос». «Завтра в Московской области гонки ретроавтомобилей, заодно в них и поучаствую. И покатаюсь, и заработаю, так что в обратный путь заправлю себя сама». «А если проиграешь?» «Нет», — хохотнула она, — «там участники, мажоры на Делорианах». Паша припомнил эту машину. Он в них не разбирался, но фильм «Назад в будущее» смотрел не один раз. «Спортивные «Шевроле» быстрее «Волги». «Я знаю трассу. Там больше за десяти не разгонишься. Они стартанут за три секунды, но я их всех сделаю на финише». «Когда можем выехать?» – оживился Павел. «Мне собраться, как говорила бабуля, только подпоясаться. А тебе?» «Я уже все нужные вещи сложил, так что тоже. Подпоясаться только». «Нет, давай чай переливай в термос, пироги в пакет клади и через полчаса спускайся к подъезду». «Договорились». Паша уже через четверть часа стоял во дворе. Вертел головой, чтобы увидеть машину Галки. Но на глаза попадались только обычные тачки. Были среди них и старые, но точно не ретро. «Мой олененок с торца дома стоит», — услышал он голос Галины. Только сейчас Паша понял, какое странное имя для девушки 25 лет. Давно никто так дочек не называет. Лет 60, наверное. Она переоделась и взяла с собой рюкзачок. «Можно вопрос?» «Валяй!» «Тебя назвали в честь кого-то?» «А тебя?» — Галя широко ему улыбнулась. У нее были крепкие зубы с острыми клыками, как у хищника, но улыбка при этом располагала. «Павел тоже не самое популярное имя для парня. Библейское, между прочим. Тебя в честь святого Павла назвали?» «Нет, в нашем роду все атеисты, но папа очень любил хоккей». «И?» «О Павле Буре не слышала?» — она качнула головой. Его называли русской ракетой, играл в НХЛ. Меня зачали в Греции, на острове Крит. Родители отправились в свадебное путешествие, впервые за границу. Предавались любовным утехам на каждом тихом пляже. Галина, Галена по-гречески, это покровительница спокойного моря. Твои родители больше заморочились, молодцы. — Да вру я, — расхохоталась Галя. Назвали в честь бабушки, чтобы порадовать деда. — Того, что оставил тебе эту красавицу? Паша увидел машину. Да и как ее можно было не заметить? Черная, блестящая, с хромированными деталями и с грациозным олененком на капоте. Галя кивнула и открыла тачку. Паша тут же нырнул в салон. Тот был весь в коже. Приборная панель — это просто взрыв из прошлого. Никакой электроники. Даже магнитола старая. И стеклоподъемники. А на окнах — занавесочки. «Если я когда-нибудь разбогатею, куплю себе такую же», — выпалил Паша. «У тебя права есть?» «Нет, но я получу, когда потребуется. Дело не хитрое, так ведь?» «Не знаю, я родилась водителем. Играла только в машинке за рулем с двенадцати. Это если говорить о полноценной машине, потому что на пять лет я выпросила детский кабриолет. Гоняла на нем по двору». Она взахлеб рассказывала о машинах, игрушечных и настоящих, а Паша думал о банечке. Он так соскучился по любимой девочке, но звонить ей не стал. Решил сделать сюрприз и приехать в гости. Хотелось бы в качестве жениха, но если что-то пойдет не так, он всегда может представиться коллегой. И парнем Таши. Паша только недавно узнал о том, что Аня выдумал это, чтобы усыпить бдительность отца. На выезде из города они заправились. Еще через час сделали остановку, чтобы перекусить и сходить в туалет. Галя вела машину очень хорошо. Она ехала быстро, но не нарушая правил. Никого не подрезала, но и другим не давала себя обходить. «Я думал, стритрейсеры иначе ведут себя на дорогах», — заметил Паша. по по-хамски «Не без этого. А еще лихачат». «На поджерике я гоняла как ненормальная, а эту машину жалко. Даже простейшая авария ее попортит. Родную фару поди достань». «И все же ты рискуешь олененком на гонках». «На тех риск минимальный. Повторяю, я знаю трассу и контингент участников». Мы на «Лексусе» с мужем в гонке участвовали там же, но то был простой заезд, не ретро. Выиграли? За рулем был он, так что нет, хмыкнула Галя. Долго ты была замужем? Восемь лет, но давай не будем об этом, не хочу прошлое ворошить. И насупилась, тут же став сердитой. Паша уже понял, что это особенность ее мимики. Любая отрицательная эмоция на лице отражается одинаково. Ни настороженности, ни недовольства, ни обиды, никаких оттенков. Галя либо сердитая, либо другая. Взволнованная, беспокойная, сосредоточенная, иногда даже радостная. Жаль, редко Паша видел ее такой. «Не возражаешь, если подремлю?» — спросил он. Плохо спал в последнее время. «Понимаю и не возражаю, но музыку не отключу, сделаю только тише». Она не помешает, — заверил ее Паша и, удобно устроившись на широком автокресле, закрыл глаза. Уснул мгновенно.